317. Май девятнадцатый. Ноги ступают по земле, а голова поднята к небу. Так символом сочетания небесного и земного является человек. Задача в том, как сочетать мудро. Оторваться от земли — значит лишиться опоры, основания. Грузиться в земное — значит лишить смысла свое существование. Срединный путь есть путь мудрости — Так шли те, кто ушел вперед.